Глава 15 Не может быть. Водитель как-то связан с инцидентом с моноклем, о котором упоминал звезда? Он был осквернён или он источник осквернения? Подождите, а почему я использовал слово «осквернение»? В этот момент мне кажется, что моё сердце перестало биться на две секунды, я забываю о своём оцепенении и быстро проверяю свои вещи. Мой телефон на месте, мои ключи на месте, моя проездная карта на месте — Моя сдача в семью, а не на месте. Моя обувь на месте, мои штаны на месте, моя одежда на месте и моё тело на месте. Фу, я ничего не потерял, ничего не случилось. Я вздыхаю с облегчением. Мне кажется, что я просто слишком много думал. Люди просто любят пугать самих себя. Раз уж я достал телефон, то смотрю на время. Пятнадцать двадцать Этот водитель ехал очень быстро. На 5-6 минут раньше расчётного времени в приложении. Неудивительно, что меня укачало. Я по-новому понимаю ситуацию, так вот в чём дело. Однако у меня не проходит ощущение, что я провёл в машине не больше 15 минут, и что мы не так много разговаривали. Возможно, это из-за укачивания, которое я испытал ближе к концу поездки. Наверное. Ну, я поднимаю голову, ориентируюсь и направляюсь к бросающемуся в глаза полицейскому участку. Это комплекс с несколькими зданиями внутри. У входа стоят два вооружённых полицейских. В этот момент я вдруг задумываюсь об одной проблеме, я связываю её с вопросом из моей предыдущей проверки личных вещей. Я не взял с собой записную книгу и ручку. Конечно, это не результат моей небрежности, просто я привык использовать свой телефон для записи дел. Если бы это было что-то более масштабное или в более официальной обстановке, я бы взял ноутбук, я не пользовался бумажной записной книгой последние два года. <как> «В такой рабочей обстановке, как полицейский участок, руководители ответственные за дела определённо не потерпят, чтобы кто-то держал в руках телефон и стучал по нему во время деловых переговоров. Это совсем невежливо. При общении с ними лучше быть более консервативным и традиционным». Хм. «Я сначала найду магазин концтоваров, куплю ручку, куплю записную книжку, а потом зайду». В деловой обстановке у меня притворяться — тоже навык я тут же оглядываюсь по сторонам в поисках своей цели. В такие моменты я всегда хвалю себя за привычку оставлять запас времени. Это даёт недостаточно времени, чтобы не торопиться и сохранить спокойствие. Мы с руководителем проекта договорились встретиться в 16.00, так что у меня есть 35 минут свободного времени. обычно поездка на такси от компании до этого места занимает около 20 минут. С учётом таких действий, как спуск по лестнице, ожидание машины и вход в комплекс, Общее время составляет около 35 минут. Я въехал в 15.00, оставив себе достаточно времени, чтобы прибыть к назначенному времени 15.45. Но, учитывая возможность пробок, регистрации проверок и непредвиденных происшествий, я в итоге назначил встречу на 16.00. К моему удивлению, водитель с моноклем ехал так быстро, что я приехал раньше времени. Я не нахожу никаких магазинов-констоваров, несмотря на то, что я глядываюсь сторонам странам. Я поспешно достаю телефон и использую приложение с картой, чтобы найти ближайший магазин. Ближайший магазин констоваров находится в двух километрах. Заказать машину, чтобы доехать? Как раз, когда я колеблюсь, то вдруг вижу небольшой магазин на противоположной стороне дороги. Магазин «Звёздная мечта». Магазин. Может быть, там есть констовары? Я сначала зайду туда посмотреть. Не нужно заказывать машину. «Звёздная мечта». Звёздная мечта. Звучит как агентство по управлению знаменитостями. Я быстро принимаю решение и ускоряю шаг. Воспользовавшись мигающим зелёным светом, я перехожу пешеходный переход. Вскоре добираюсь до магазина «Звёздная мечта». Магазин очень тесный, и освещение не очень хорошее. Внутри довольно темно, и у меня возникает ощущение, что я мгновенно перенёсся из дня в вечер. По обеим сторонам магазина стоят стеллажи высотой около метр восемьдесят. Товары, размещены на полках, ослепляют, но все они выглядят довольно странно. Касса находится прямо в глубине магазина, где сидит женщина в чёрном платье. Она сидит спиной к двум деревянным шкафам, а напротив неё – планшетный компьютер, а она играет в телефоне. На планшетном компьютере идёт старый сериал, добавляя немного жизни в тёмный магазин. Однако очевидно, что кассирша только слушает звуки, совершенно не интересует содержанием. Планировка этого магазина нелогична, а хозяйка не очень внимательна. Если бы я был вором, Я мог бы взять несколько вещей и развернуться, чтобы уйти. Она бы этого вообще не заметила. Я молча извлю, прежде чем подойти к кассе и трижды постучать по деревянной стойке. «Здравствуйте. У вас есть ручка и записная книжка?» «Я имею в виду бумажную». Женщина в чёрном платье поднимает взгляд и с улыбкой отвечает. «Да, есть. Вон там». У неё очень нежный голос, который мгновенно успокаивает меня. Она довольно симпатичная. Даже тёмная обстановка не может скрыть её красоту. Не глядя больше, я следую взглядом за пальцем хозяйки магазина и смотрю в угол третьего стеллажа справа. Там ей что-то похоже на записную книжку, но её дизайн очень странный, как будто она сделана из латунных страниц. Это записная книжка? Я тянусь к латунной книге. На ощупь она холодная, как будто сделана из металла, однако внутри, правда, есть бумага. Да. Хозяйка магазина в чёрном плоте спокойно улыбается. Тема моего магазина — тайна. Все товары в этой зоне обладают этой характеристикой. Стратегия дифференциации продукта. Проносится у меня в голове эта фраза. В то же время я осматриваюсь по сторонам и вижу старинное перо, серебряное зеркало с чёрными глазными яблоками по бокам и несколько игральных костей разной формы. Слишком много, чтобы сосчитать. Зеркало. Я подсознательно беру зеркало другой рукой. Я хочу убедиться в своём нынешнем состоянии. Я не могу выглядеть ужасно только из-за укачивания, и это может повлиять на деловые переговоры позже. В зеркале быстро отражается моё лицо. Чёрные волосы, карие глаза, глубокие черты лица, жёсткие линии. Чёрт, когда я стал таким красивым? Я не могу поверить, что это я в зеркале. Ошеломлённо простояв две секунды, я быстро кладу латунную книжку, достаю телефон и использую экран, чтобы осмотреть себя. Всё очень обычно. Это всё ещё моя прежняя внешность. Я поворачиваю голову, чтобы снова посмотреть в зеркало. В зеркале всё ещё очень красивый. Что с этим зеркалом? Не могу не спросить я. Женщина в чёрном платье улыбается. Это умное зеркало. А, понятно. Я вдруг понимаю. Это умное зеркало со встроенными функциями украшения, фильтрами и эффектами фотошопа. Проще говоря, на самом деле специальный планшет, который напрямую подключён к приложениям ТикТок и БьютиКам. Поняв это, я теряю интерес, а тут же кладу зеркало обратно на место. Почему-то мне кажется, что зеркало немного липкое, и я с трудом руку. Я не теряю времени, а снова беру латунный блокнот и спрашиваю цену. Сколько стоит эта записная книжка? И это пюро. Хозяйка в чёрном платье поджимает губы и усмехается. 10 миллионов. Та... Я чуть не плюнул ей в лицо. «Эти две вещи — антиквариат?» — добавляет хозяйка. Я делаю глубокий вдох и спрашиваю напрямую. «Если что-нибудь, что не является антиквариатом, что-нибудь более обычное?» «Да». Женщина в чёрном платье указывает мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу чёрную обычную записную книжку. Я беру её и листаю. Я уверен, что обложка записной книжки сделана из плотной бумаги. Бумага в ныне имитирует козью кожу. На одной странице из страниц изображён шут в роскошной одежде и ослепительном головном уборе. С моим онлайн-ником «Шут» как я могу не узнать шута? Сколько он стоит? Небрежно спрашиваю я. 30 юаней. С любезностью отвечает хозяйка. Дороговато. А как насчёт этой ручки? Я небрежно беру ещё одну тёмно-красную классическую авторучку. 25 юаней. Если вы купите и то, и другое, то сможете получить их за 50 юаней. С улыбкой говорит хозяйка в чёрном платье. Я колеблюсь несколько секунд и чувствую, что 50 юаней — это приемлемая цена. По сравнению с поездкой на такси в 2 километра, это не только пустая трата времени, но и стоимость проезда составит около 20 юаней. Включая стоимость блокноты и ручки, это будет около 30-40 юаней. Хорошо. Я достаю телефон и совершаю покупку. Выйдя из магазина «Звёздная мечта» и вернувшись в полицейский участок, я регистрируюсь на пункте охраны. «Пока это делаю, выезжает полицейская машина». «Экстренное задание?» – спрашивает дежурный полицейский. В ожидании поднятия шлагбаума водитель равнодушно отвечает. «Чёрт возьми, появился угонщик автомобилей! Он угнал две машины!»